«Не помню даже, когда я в последний раз спал и видел сны. Когда уедем отсюда, дам тебе снотворное. Эх, жизнь пропащая!» Милч потянулся и зевнул. Храпануть бы по-настоящему, представляешь? Завалюсь спать на неделю. Даже за десять шагов рад чувство зловонное дыхание, исходившее от бандита. Милч стоял у окна. Все услышали шуршание шин по гравию. Главарь банды сунул руку в карман, подошел к двери и, услышав скрип досок на веранде, распахнул ее. Глава восьмая С в руке Дэнни влетел в комнату. Следом за ним устало ковылял Рик. всё как по маслу!» — заорал Дэнни. «Ни одной собаки! Чего уж там! Он своего наследничка живым увидеть хочет!» Взгляды Реда и Рика встретились. Внешне Рик был совершенно спокоен. Незаметно для остальных он легким движением головы подал знак другу. Тест скликнуло и сжала руки Рика. Он улыбнулся и погладил ее волосы. Милч выхватил у Дэни ведро и вывалил его содержимое на пол. Перетянутые резинками пачки банкнот разлетелись по вычеркому ковру. Милч упал на колени, схватил в охапку несколько пачек и прижал их к груди. Склоненный над кучей денег, он что-то бормотал и постановил от нахлынувшего счастья. Доктор смотрел на него совершенно бесстрастно. Вдруг он вытащил из кармана свою поржавевшую коробочку, взглянул на нее и отбросил. Та улетела под диван. «Сорок штук!» — повторил Милч, катаясь по полу. Никогда бы не поверил, что в один прекрасный день увижу столько бабок сразу. И вот они у меня, понимаете, мы умилчи сорок тысяч. Вот теперь погуляю. И никакая лоскиния, никакие легавые не отнимут мои сокровища. На этот раз они вели себя хорошо, скривив губы, сказал Дени. Недалеко от развилки проезжала одна машина. В ней два или три типа сидели и зевали со страшной силой. А кроме того, все вокруг вроде как вымерло. «Хорошая работа, хорошая», — сказал Милч, медленно и с трудом поднимаясь с пола. «Молодец, я тобой доволен». «Так что будешь участвовать в празднике, мой маленький Дени? Милч, задыхаясь, засмеялся и вытер руки о майку. «Можешь ставить шампанское на лед». «Запетушился Дэнни. Да, чуть не забыл. Там на ведре для тебя письмо было. Я его не вскрывал». И вытащил из кармана конверт. Мелчь наклонился к нему, все еще прижимая к груди пачку банкнот. «Дай письмо доктору», — приказал он. «Читай, док». Тот спокойно начал читать. «Похитителем моего сына». «Свою часть уговора я выполнил. Вот вам запрошенный выкуп. Умоляю вас вернуть моего сына как можно быстрее». «Моя жена должна знать, что ребенок жив и здоров. Речь идет о ее жизни и смерти. Я уверен, что теперь вы не сделаете ничего плохого невинному ребенку. Прошу вас вернуть нам Терри сразу же и сообщить, где мы его можем найти. Обещаю, что полиция не будет вмешиваться, если вы вернете ребенка немедленно». Милч запрокинул голову и хрипло засмеялся, но смех его тут же перешел в надсадный страшный кашель. Казалось, у него что-то разрывается в груди. «Не смеши меня. Ты когда-нибудь видел, чтобы полицейские прекращали дело только потому, что их об этом попросили? Я тебе говорю, мало мы запросили. Можно было еще двадцать штук наварить». Дергается папашка Геллин. Дергается, видишь, как ему не терпится увидеть своего отпрыска. «В общем, так. Если хочет его видеть, пусть выкладывает еще двадцать тысяч. В то же ведро, на том же месте». Мы запросили вполне достаточно, спокойно возразил доктор, и получили то, что хотели. Надо держать слово. Да этого достаточно. Поддакнул Дэни. Как говорит доктор, что хотели получили, берем деньги и линяем отсюда. Посмотрите на этих фраеров! Взвелся Милч. Герлин пытался нас обдурить. У нас есть шанс вытянуть у него еще день жат, и надо этим воспользоваться. «Я вам говорил, что за своего сопляка он выложит еще столько, сколько мы потребуем. Я против», — сказал доктор. «Ты получил столько, сколько требовал. Теперь вернем мальчишку и уедем». «Ладно», — процедил Милыч, — «если вам наплевать на двадцать тысяч, дело ваше. А может, вы и правы. Не надо жадничать. Мы все-таки уже двадцать сверху получили». милч подбросил пачку денег, но поймать ее не сумел. Резинка лопнула, и банкноты разлетелись, словно опавшие листья. Милч опустился на колени и стал их лихорадочно собирать. «Надо же, Милч играет с сорока тысячами, мне такое и не снилось!» Ред взял ведро и, нахмурив брови, рассматривал его. «Это не наше ведро».